Одесса все еще была оккупирована интервентами. Порядка в городе не было. Каждый день кого-то грабили, убивали. Зато всякие пройдохи набивали себе мошну. 28 августа 1918 года Иван Алексеевич записал дневник. «Пятый час. Ветер прохладный и приятный с моря. За воротами стоит ландо». Пара вороных лошадей приехал хозяин дачи. Ему дал этих лошадей приятель, содержатель бюро похоронных процессий. Кучер так и сказал, это ландой с погребальной конторы, кучер с крашеной бородой. Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду радикалов. И чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким классам общества, кроме этих самых радикалов. О, проклятии Все время жили надеждами на улучшение жизни и неизменно засыпали и просыпались со страхом. Что еще сегодня будет? Налет какой-нибудь банды, поджог, грабеж с убийством или без? 31 августа, 4 часа дня, воздух вдруг сотряс страшный силы взрыв. Затем другой, третий. Бунин выглянул в окно. Горизонт был затянут черным дымом. Вдруг, словно некий адский салют, полный гари, воздух разрезало пламя, взмыло ввысь. Один за другим взлетело несколько огненных смерчей. Хлопнули ставни, где-то звякнули разбивающиеся стек. По улице неслись бабы, дети, старухи. «Спасаться надо!» Махнула бунин рукой какая-то женщина с полными белыми плечами, выскочившая во двор едва ли не в нижней рубашке. — Куда ее несет? И что это рвется? — с интересом произнес Бунин. — Вера, я пойду узнаю. Через часа полтора он вернулся. Новостей было две, и обе неясны. Про взрывы говорили, что рвались пороховые склады, оставленные якобы большевиками. Вторая новость. Стреляли и ранили Ленина. 4 сентября известие в ЦИК напечатали краткую информацию. Вчера по постановлению ВЧК расстреляна стрелявшая товарища Ленина эсерка Фанни Ройтман, она же Каплан. «Знал сегодня нечто совершенно поразительное. С удивлением произнес Бунин, вернувшись в тот день домой после долгой прогулки к морю. троткий принял православие», — улыбнулась Вера Николаевна. «Это невозможно. Бесы боятся православного креста. Помнишь, оберегайки в Васильевском. Крестьяне на дверях три креста рисуют. Это означает, что дом обережен от нечистой силы». «Ну да ладно. А дело в том, что тебе просили сказать «Привет». Кто бы думала, супруги цеплены, они здесь и мечтают сбежать во Францию. В Париже у них квартира. Нас с собой зовут. Я из России не уеду. Скоро большевиков прогонят. Надежды юноши питают, хотя я тоже верю в это доброе дело, иначе как жить. Но ты, Вера, не даешь мне возможности поведать самое любопытное. Помнишь фамилию девицы, которая вождя мирового пролетариата стреляла? Монблан? — наморщила лоб Веры Николаевны. Это вершина в Альпах, а покусительницу зовут Каплан. Ее хорошо знали цетлины. Они участвовали в ее судьбе. Каплан 11 лет пробыла в каторге. За подготовку, как они выражаются, тер-акта. Взорвалась бомба преждевременно, ранила Каплан. Киевский военно-полевой суд приговорил ее к вечной каторге. Временное правительство освободило ее и направило в Евпаторию. Там после февральской революции организовали санаторий для политкоторжан. Видишь, Керенский заботливо относился к тем, кто готовил на Руси смуту. И вот когда эта девица приехала из Евпатории, то была у Цетлиных, покровителей СССР. Цетлиные и сообщили мне все эти подробности. Каплан жила у них несколько дней, потом они дали ей денег, и она куда-то отправилась. Так вот Цетлина утверждает, что Каплан почти слепая. Еще в девятом году она полностью потеряла зрение. Позже оно в небольшой степени вернулось, но не в такой, чтобы вести по льбу из Браунина. И что ты хочешь сказать? Не я, Цетлин. Они уверены, что Каплан на себя взяла чужую вину. Для чего? Помнишь покушение Веры Засулич на губернатора Трепова? Не его гибель была ей нужна, а ей важно было появиться на суде. Ей нужен был гласный процесс. Она добилась процесса, и присяжные заседатели ее признали невиновной. Значит, Фанни знала о готовящемся покушении? Не обязательно, ведь эти сумасшедшие девицы привыкли болтаться по разным сборищам. Ясное дело, нормальный человек на митинг или демонстрацию не пойдет. И вот приперлась эта монблан, как ты говоришь, на митинг. А тут выстрел. Ее случайно захватили. Она обрадовалась. Гласный процесс. Все скажу про большевистские зверства. Мир меня узнает. Ошиблась девица. тот и оно. Советская власть — это ей непроклятый царизм. Тут суд пролетарский, скорый. без адвокатов и присяжных, чего на свете не бывает. Трагична ее судьба. Да ведь и эта девица вряд ли с другими стала бы церемониться. Впрочем, придет время, узнаем правду. Чем преступней режим, тем у него больше секретов от народа. Минули десятилетия. Историки дотошно пытают истину. Известный исследователь Валерий Родиков поднявший архивные материалы, писал «На Свердлове много крови, и красный террор после покушения на Ленина эсерки Фанни Каплан замешаны эсеры, а расстреливали русскую интеллигенцию, аристократию, офицеров, священников, студентов, царских министров и других. К покушению никоим образом не причастны». или уничтожали казачество, согласно его секретной директиве.